Зорькина песня «Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на ближний увал по землянику. Огород наш упирался крайним пряслом в увал. Через жерди переваливались ветви берез, осин, сосен». Одна черемушка перебралась через городьбу и разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Ее никто не трогал, и на ней вели птички гнезда. Деревня все еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще печи, и пастух не вгонял сонных и неповоротливых коров на паскотину на приречный луг. На лугу, под увалом, Стелился туман, и была от него мокрая трава. Никли долу цветы куриной слепоты, и ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках. Енисей тоже был в тумане, и скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами в Поднебесье, и ровно бы Плыли встреч течению реки безостановочно. Неслышная днем, вдруг обнаружила себя малая речка, рассекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо деревни, она начинала гуркотеть, плескаться и картаво наговаривать на перекатах — И чем дальше, тем смелее, говорливее делалась, вот и наговаривает, наговаривает, сама с собой, довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят. Но внезапно обрывается ее говор. Это прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и сконфуженно смолкла. Тонкой волосинкой вплеталась малая речка в крутые, седоватые валы Енисея. Вобрав ее голос в себя... Слившись с тысячами других речных голосов, собравши капля по капле силу свою, грозно гремела река на порогах, пробивая себе путь к студенному морю и растягивал Енисей светлую ниточку нашей деревенской речки на многие тысячи верст и как бы живою, трепещущей жилой деревня наша была всегда соединена с огромной землей. Кто-то собирался плыть в город и сколачивал мостки на Енисей. Звук топора возникал на берегу и затем проносился, минуя спящее село, чтобы удариться о каменные обрывы у валов и, повторившись над ними, рассыпаться многоэхо по распадкам. Сначала бабушка, а за нею я, пролезли меж мокрых от росы жерди и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, а потом утихомирился. И сейчас путь его обозначал только до блеска омытый камешник. В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче-крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть в этой обволакивающей белой тишине. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки. Местами мы низко пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку. По кустам переплелись, как мель цветы дедушкины кудри. Мы запутывались в нитках, и тогда из белых чашек цветков выливалась мне за воротника на голову студенная роса. Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ. Бабушка вытирала мою стриженную голову ладонью или краешком платка, с улыбкой подбадривала, уверяла, что от росы до да от дождя люди растут большие-большие. Туман все плотнее прижимался к земле, волокнистой куделью затянуло село, огороды и полисадники, оставшиеся внизу. Енисей, словно бы набух молочную пеною, берега и сам он, заснули, успокоились под непроглядной шум, не пропускающей мякотью. Даже на изгибах малой речки появились белые зачёсы, и видно, сделалась, какая она велючая. Но светом и теплом всё шире разливающегося утра раскатывало туманы, Тоньше, тоньше скручивала их валами в распадках, Загоняла в потаенную дрему тайги. Топор на Енисея перестал стучать. И тут же залилась гнусава запела На улицах березовая пастушья дуда. Откликнулись ей со дворов коровы, Звякнули ботолами, И сделался слышен скрип ворот. Коровы брили по улицам села за паскотину то появлялись в разрывах тумана, то исчезали в нем. А в распадках и тайге туманы будут стоять до высокого солнца, которое еще не обозначило себя и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки и ночью дышали холодом и этими вот туманами, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие, а с первыми звуками, с пробуждением людей — Убирались влага, ущелья, провалы речек, обращались студенными каплями и питали собой листья, травы, птах, зверушек и все живое и цветущее на земле. Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой, податливой воде, выбредали из него медленно и бесшумно Вот он уже по грудь нам, по пояс, до колен. И вдруг навстречу из дальних увалов плеснулось яркое солнце и празднично заискрилось, заиграло в лапах пихточа, на камнях, на валежниках, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке. Над моей головой встрепенулась птичка. Стрихнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была на чеку. Тит-тить-титири. -ти «Что это?» — спросила я шепотом. «Это Зорькина песня». «Как?» «Зорькина песня. Птичка зорка утро встречает, всех птиц об этом оповещает». «И правда, на голос Зорьки, так в наших краях называют «зарянку», ответило сразу несколько голосов, и пошло, пошло, с неба, с осен, с берез, отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и были они один звонче другого, и все-таки Зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась громче, яснее других. Зорька улавливала какие-то мимолетные, почти незаметные паузы и вставляла туда свою сыпкую, неудержимо радостную песню «Зорька поет, Зорька поет!» — закричал я и запрыгал неизвестно от чего. Зорька поет, значит, утро идет, — сказала бабушка, и мы поспешили навстречу этому утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьи голоса. Нам низко кланялись обомлевшие от росы и притихшие от песен сосенки и ели, рябины и березы. В росистой траве загорались от солнца огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку. Руки мои запахли лесом, травой, и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу. А птицы все так же громко и многоголосно славили утро и солнце, и Зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала, звучала.